Глава 6 Туфли. На Горелкиной красная юбка-карандаш. Чёрный твидовый пиджак с перламутровой брошью «Шанель». Волосы собраны наверх. На ногах серебристые лодочки «Косадей». Я хочу спросить у неё, откуда такая роскошь? Но вместо этого говорю что-то про качество казённого кофе из автомата на офисной кухне, где мы с Горелкиной встретились. Весь её вид просто кричит о том, что горелки на на кухне. Это как заказать мёд в теремке, несовместимая роскошь. Она считает, что на кухне воняет мещанством, то есть едой, и собирается много сброда, то есть наших коллег. Но ей нужно взять салфетки и сахар для приёмной Смирнова, поэтому богине не зашла до челяди. Чем у вас там Вечер закончился тогда со Стасиком. Спрашивает она, хотя овертюра с формальными любезностями ещё не совсем закончилась. Значит, шкала её любопытства достигла предела. С Карпулиным? Да как не закончился, вернее, просто закончился, и всё. Я делаю глоток кофе и морщусь то ли от горечи, то ли от расспросов Горелкиной. «Откарпулил он тебя, что ли, Дусь?» спрашивает она, и я слышу в её голосе насмешку. «Нет, конечно», — отвечаю машинально, «хотя если задуматься, то почему я должна это стыдиться?» «Ну вот и правильно. Этот Карпулин...» «Ни о чём. Ленкины объедки», — резюмирует она. «Давай лучше в пятницу сходим куда-нибудь, посидим в нормальном месте, познакомимся с нормальными мужиками». С этими словами Горелкина идёт к выходу из кухни с упаковкой салфеток под мышкой и коробкой рафинированного сахара в руке. Выливаю остатки кофе в раковину и выхожу из кухни вслед за Горелкиной. В дверях сталкиваюсь с брюнетом, который смотрел на меня в итальянском ресторане. Он проскальзывает по мне взглядом, от лица вниз к обуви, и я с сожалением вспоминаю, что на мне балетки на плоском ходу. Горелкина явно могла понравиться ему больше. Она всегда выглядит так, будто готова получать Оскар. Продуманная Горелкина. «Ты знаешь, кто это был?» — шепчу я, когда догоняю её в коридоре. «Кто?» — чувак, который заходил на кухню после нас. Не видела. Горелкина уже уткнулась с телефон, если бы не салфетки у неё в руке и не лента соцсети на экране смартфона. Выглядит, как настоящая деловая женщина в пиджаке и с зачесанными наверх волосами. Я искренне восхищаюсь её умению производить впечатление». Приземляюсь на рабочее место и решаю брать судьбу в свои руки, то есть написать Стасику самой. Открываю корпоративный мессенджер. Возле фамилии Стасика красный значок, свидетельствующий о занятости. Все равно решаю ему написать. Если действительно занят, то просто не ответит. Набираю сообщение. «Привет, ты куда пропал?» Ответ приходит не сразу. Пока жду, потеют ладони, жжет в районе солнечного сплетения, Всплывает сообщение «Всё ок, просто работы много, а ты как?» «Может, кофе выпьем? Я перехожу сразу к делу». «Давай завтра, у меня сегодня день расписан». Я сжимаю кулаки так, что костяшки пальцев белеют, а в глазах темнеет. Неужели я для него очередная тёлочка? Откарпулил и бросил? Ах, нет, ещё и поплакался. Решаю отвлечься и делаю то, что всегда, когда хочу успокоиться и забыться интернет шопинг Сначала проверяю стоимость лодочек, как у Горелкиной, и, убедившись, что скидок на них нет, перехожу на сайт популярного масс-маркета в поисках аналогов. шопинг Это моя медитация. Мой сеанс у психолога, если хотите. И да, за него приходится платить. Да, всё ещё кредитной картой. Сообщения от банка о задолженности я больше не читаю, как плохие новости сразу удаляю, чтобы не портить себе настроение. После обеда появляется Надя с большими пакетами, которые она ставит на пол между нашими столами. Мы удивлённо таращимся на неё. «Дама!» — торжественно обращается она, по-видимому, только к нам с Машкой. Но Лёня тоже проявляет интерес к происходящему и оборачивается. «Я тут распродаю свои туфли. Некоторые надевала всего пару раз. А есть вообще почти новые. Посмотрите, может, вам понравится что-то. Ого, класс!» Машка подрывается к пакетам, будто она маленькая девочка из буржуазного фильма. Бежит распаковывать подарки на Рождество. Решаю не отставать от Машки в подлизывании к начальству. Памятуя о том, что одна из нас станет преемницей Нади, поднимаюсь с места и тоже иду к импровизированному базару. Из коробок высыпается качественный секонд-хенд. Некоторые туфли вполне себе ничего. Например, Надин и Манола Бланик, чёрного цвета или пошлые бежевые лабутены. Машка уже примеряет белые с чёрным носком балетки Шанель. Выражаясь языком глянца, здесь собраны все культовые модели. «Тебе очень идёт», — говорит Надя Машке, отходя на два шага, критично оглядывая её ноги. И вся эта картина напоминает вещевой рынок 90-х. Не хватает только картонки, постеленной для примерки. Да и Шанель на Машке смотрится как с рынка. «Да, и удобно», — отвечает Машка, хотя я вижу, как балетки плотно впились ей в толстую ногу, потому что явно малы. «Дарья, а ты выбрала что-то?» Требовательно смотрит на меня Надя. За время работы с ней я научилась понимать приказы как солдат с полуслова и даже полувзгляда, поэтому тут же хватаю её знаменитый Манола Бланик и лепечу, что эти туфли просто идеальны и подчеркивают утонченный вкус их владелицы. Меня тошнит от одной мысли надевать ношеную обувь. Вряд ли Надя их продезинфицировала. Но если я протру их быстренько салфеткой для оргтехники, она это обязательно заметит, взбесится и гарантированно найдет, по какому рабочему вопросу меня замочить. Поэтому подавляю отвращение и вставляю ногу в узкие туфли. Они оказываются мне велики, но не настолько, чтобы из-за этого портить себе отношения с начальницей. И сообщаю. Проданно. Ударяю воображаемым молоточком. Надеюсь, они не пустят меня по миру. Заискивающе смотрю на Надю. «Они пустят тебя в приличное общество», отвечает она. «Я продаю за половину от номинала», озвучивает она ценник, и мой желудок делает тройное сальто назад. «За половину?» Она что, сошла с ума продавать ношеное старьё, которое нам и даром не нужно? Всего-то со скидкой в 50%. Спасибо, что хоть со скидкой. А ведь могла бы и с наценкой, как сапоги Рональда Рейгана или кроссовки Майкла Джордана, туфли начальницы. Это она указывает на свои туфли у меня в руках. Счастливая пара, я провела в них много решающих встреч. Она заговорщически мне подмигивает. А ты умеешь продавать. Трясу туфли, держа за каблук. Что ж, если покупка ношеной обуви поможет мне получить место Нади, то я готова в это инвестировать. Прибавка к зарплате и плюс к социальному статусу гарантированно повысит мои шансы на брачном рынке, что в перспективе окупит затраты на эту акцию подхлимажа. Талантливый человек талантлив во всем. И в финансах, и в продажах. Снова обыгрывает меня Машка. Как будто умение заискивать перед начальством выдают вместе с провинциальной пропиской. Машка оказалась не промах и купила даже две пары секонд-хенда от начальницы. Балетки «Шанель» и черные «Лоферы Прада». Пока что 20 в ее пользу. А это значит, что мне нужно взять что-то еще. Судоржно роюсь в коробках и выуживаю еще одни босоножки воспетые любимой группой Артёма. Высокий каблук, серебристые с тонкими ремешками и действительно выглядят как новые, даже на набойки менять не нужно. «Надя, вот это просто шик!» — говорю я, расстёгивая ремешок, чтобы примерить босоножки. «О, нет-нет, эти не продаются!» — произносит она с придыханием, выхватывает обувь и прижимает к себе, как котёнка. «Эти здесь по ошибке, я их только недавно купила, они новые». Тогда я, практически не глядя, вытаскиваю первые попавшиеся туфли и пытаюсь понять, что за бренд у этих замшевых лодочек с мультяшной мордой тигра на заднике. Это Кейт Спейт, помогает мне Надя. В Нью-Йорке купила. Нравятся? Необычные, нахожусь я. Продаются только в Америке, так что это эксклюзив. Она образовывает кольцо из указательного и большого пальца правой руки. Берём торжествующий произношу я, поднимая одну туфлю над головой, как кубок, и кашусь на Машку. Нечья. Интересно, Надя вычитает деньги за туфли из нашей зарплаты или попросит кэш? Мы складываем результаты спонтанного шопинга в коробке, услужливо предоставленной Надей, и спокойно возвращаемся на свои рабочие места. Определенно есть преимущество в том, чтобы стать начальницей. Ты можешь творить откровенную дичь, и никто тебе и слова не скажет. Ещё подыграют и будут подобострастничать». Интересно, долго ли она думала, прежде чем ей пришла в голову эта простая до гениальности идея — развести своих сотрудниц на бабки. «Ай да, Надя!» Представляю, как она упивалась нашим актёрским мастерством, когда мы лепитали свои реплики из сценки на рынке. «День сегодня какой-то сложный. Хамоватый Стасик» обор Канаде. коробки загромоздили пространство под столом, а их стоимость добавила веса моей и без того тяжелой кредитки.